«Дышать!» – приказывала себе Фейт, сражаясь с весьма неприятным ощущением паники, отчаянно стараясь ставить одну ногу впереди другой и тем самым все глубже и глубже забираться в джунгли. Собственная трусость так ее расстроила, что Фейт решила заставить себя чуть посерьезнее исследовать тропический лес. А как еще, дорогая, ты рассчитывала снова увидеть райского попугая? Если это, конечно, и впрямь был райский попугай». Сердце ее с каждым шагом стучало все громче. Но пока что Фейт не узрела никаких признаков того загадочного шумного монстра или хотя бы чего-то необычного. Стоял солнечный, душный день, совершенно нормальный в джунглях. Над головой кричали птицы. Широкие тропические листья лениво покачивались под легким ветерком. Тут и там жужжали насекомые. Нет, здесь решительно нечего бояться». А, -а, а внезапный вопль до смерти перепуганного человека, вылетевший откуда-то из ближайшего леса, заставил Фейт изумленно вскрикнуть. Мгновенно позабыв про собственные страхи, она бросилась в ту сторону. Где-то на задворках сознания возникла мысль о том, что она, вполне возможно, несется навстречу загадочному монстру, но остановиться Фейд уже не была способна. Если только это в ее силах, она обязана прийти на помощь. Фейт выскочила на большую каменистую поляну, окруженную деревьями. С одной стороны от поляны была бамбуковая роща. Джордж застыл, как вкопанный возле неровной груды больших, покрытых мхом камней. В руке он держал чей-то объемистый чемодан, который, судя по грязи на этом чемодане, только что вытащил из-под одного из валунов. «Джордж?» — неуверенно обратилась к нему Фейт. «Это вы только что кричали?» Джордж даже не пошевелился, отвечая Фейт сквозь плотно сжатые зубы. «Не делайте резких движений», — прошепел он. «Или он может напасть». Пэйт недоуменно заморгала. «О чем это он говорит?» Взглянув на заросли деревьев, она испытала внезапный страх, подумав о том, что монстр, который там затаился, может вот-вот оттуда выскочить и обрушиться на них обоих. Однако, не считая легкого шевеления листвы под слабым ветерком и непрерывного, но почти неразличимого покачивания высоких и гибких бамбуковых стволов, нигде не было заметно никакого движения. И только опять взглянув на Джорджа, Фейт наконец поняла, чего он так испугался, и с трудом подавила в себе желание громко рассмеяться. К добытому Джорджем чемодану прилипла изящная желтовато-зеленая змея длиной в полметра. Она стремительно высовывала и прятала обратно свой язычок, только и всего. Джордж явно был так напуган, что не мог пошевелиться. Он даже боялся поставить чемодан на землю и отойти в сторону. Фейд сделала шаг вперед, улыбаясь и заставляя свой голос звучать как можно более ободряюще. Все в порядке, Джордж», — сказала она. «Это всего лишь детеныш древесного питона. По-научному он называется Морелия Веридис». «Питона?» — с запинкой переспросил Джордж. «Но ведь питоны чертовски опасны. Разве не так?» «Ничего подобного», — успокаивающе заверила его Фейд. «Поверьте мне, малыш не собирается причинять вам никакого вреда». Он не ядовит и, скорее всего, боится вас еще больше, чем вы его. Последняя фраза, несмотря на всю ее правдивость, Фейт, пожалуй, говорить не стоило. Джордж, наконец, резко дернулся, отбросив чемодан чуть ли не в другой конец поляны. Когда тот ударился о землю, замок сломался, и во все стороны полетели одежда и туалетные принадлежности». Прошу прощения, мисс, но я, к вашему сведению, вовсе не боялся, прорычал Джордж, разворачиваясь, чтобы гневно взглянуть на Фейт. Так что спасибо вам на добром слове. Надо быть последним трусом, чтобы осторожничать с какой-то там невесть какой змеей. Да, конечно, пожалуйста, извините, принялась заикаться Фейт, понимая, что Джордж, должно быть, воспринял ее слова как некое серьезное оскорбление собственной мужественности. Но он, казалось, даже ее не услышал. Джордж направил на Фейт указывающий перст, и лицо его при этом пололо от гнева. «И вообще, что это за снисходительный тон? Разумеется, не все здесь такие образованные, как вы, но это еще не делает вас царицей джунглей, или кем вы там себя считаете?» Пораженная, слегка напуганная яростью в глазах Джорджа, Фейт сделала шаг назад. «Тошнит меня от таких, как вы!» — воскликнул Джордж, по-прежнему указывая на нее пальцем. «Вы всю дорогу ищете способы предельно затруднить жизнь всем остальным. А ради чего?» «Вы хотите остановить прогресс только ради того, чтобы спасти жизнь нескольким тупым существам, которые все равно никому не по вкусу». Нагнувшись, Джордж подобрал земли крепкую ветку дерева и опять гневно воззрился на Фейт. Девушка застыла на месте, не зная, как ей на это реагировать. И если Фейт прекрасно знала, как вести себя с готовыми к нападению змеями, то опыта общения с людьми, пребывающими в схожем настроении, у нее не было». Однако вместо того, чтобы направиться к ней, Джордж развернулся и затопал к упавшему чемодану. «Ну так где ты тут, скользкий сукин сын?» – пробормотал он. Звучно шмякнув палкой по свободной ладони, Джордж затем ткнул рукой чемодан, резко его переворачивая. «Давай-давай, покажи еще разок свою уродливую головку. Тогда ты живо увидишь, что значит иметь дело со мной». К счастью, малолетний питон уже давным-давно ускользнул. Фейт еще некоторое время тупо поглазела на Джорджа, пока тот со своей палкой расхаживал по поляне – а затем, наконец-то, собралась с духом, чтобы просто повернуться и уйти, оставив Джорджа яростно грозить отсутствующей змее. Несколько минут Фейт бесцельно брела по лесу, на время позабыв все свои прежние страхи. Ее до глубины души поразило, что из-за такой ерунды некоторые люди из весьма симпатичных способны превратиться в совершенно отталкивающих, особенно если учесть, что она просто пыталась помочь». «Пожалуй, мне следовало это предвидеть», — сказала себе Фейт, вспоминая судьбу невинного паука. «Похоже, она оказалась не особенно проницательной и плохо разбиралась в человеческих характерах. Недавние события ярко это продемонстрировали». Фейт помотала головой, кривясь от мучительных воспоминаний, которые немедленно на нее нахлынули. «Словами корю не поможешь», — сказала бы Гейл. «Надо действовать».